20. -е. Анна и тася стремительным шагом вышли из подъезда, на прощание громко хлопнув дверью. Несколько метров до машины они преодолели быстро и буквально влетели в салон. Стоявшая неподалеку машина включила фары. Анна повернула ключ зажигания, давая хоть несколько секунд прогреться мотору. «Анна!» — донесся со стороны мужской голос. Анна сделала вид, что не расслышала и быстро водрузила на нас спасительные очки. «Тебя зовут?» — прокомментировала Тася, испуганно вглядываясь в ночь. «Кто это? Ты знаешь?» «Знаю», — призналась Анна, вдавливая педаль газа. «Но это сейчас ни к чему». «Анна, стой!» — пронзительно крикнул женский голос. Машина резко рванула с места, пару метров натужно кряхтела мотором, затем взвелась, подпрыгнув на ямени, и лихо рванула вперёд. Тася вжалась в сиденье. Сзади за ними также стремительно выехала незнакомая машина. Анна не выбирала маршрут, главное, выехать быстро со двора, а там уже ее никто не догонит. Но на узком проулке, где двум машинам не разъехаться, вдруг возник тёмный силуэт джипа. Чёрт! Второй раз за ночь выругалась Анна, давя на тормоза и выворачивая руль. Машину развернула почти на 180 градусов, слегка накренив на бок приподнятыми колесами. Тася испуганно ойкнула, но от комментариев воздержалась. Секунду помедлив, Анна все же приняла решение и, выжимая из разгневанного автомобиля все силы, устремилась вперед, чуть не задев спешащую за ними машину. Они пролетели мимо нее навстречу чуть ли не в миллиметре, и Тася успела разглядеть, что в ней было двое пассажиров, мужчина и женщина. Еще метров десять и они выйдут с другой стороны двора. Поворот за ним почти перекрывала куча строительного мусора, Это Анна видала, но оставалось буквально полметра между машиной и стеной дома. Девушка сосредоточила всю свою энергию в руках, лежащих на руле. И Тоненько завизжала Тася, когда машина, встав на два правых колеса, лихо обогнула преграду, левыми задев какую-то торчащую арматуру, но устояла и плюхнулась чуть ли не днищем на асфальт. А через пятнадцать метров их снова ждали. Опять огромный джип вынырнул из ниоткуда им навстречу, ослепив Тасю дальним светом и перекрыв выезд. Машина затормозила и встала так резко, что Тася ударилась подбородком о панель. «Приехали», — сказала Анна сама себе. «Ань, ты чего? Это кто впереди?» Потирая ушибленный подбородок, спросила Тася. «А вот этого я не знаю». Джип медленно подкатил почти бесшумно, встав лоб в лоб. «Пригнись, чтоб тебя не видно было». — быстро сказала Анна. — И не выходи, чтобы не случилось. Маленькая испуганной Тасси не составила труда соскользнуть на пол и замереть. Повисла пауза, дверь джипа медленно открылась. Но тут откуда-то сбоку быстро выехал еще один участник погони, и бампер его машины чуть не врезался в колесо внедорожника. Странно, но дверь джипа мгновенно захлопнулась, и автомобиль дал задний ход, недовольно ворча. Анна сидела неподвижно. «Ань, что там?» — испуганно спросила Тася, слыша, что все как-то странно затихло. «Можешь вылезти», — расслабленно сказала Анна. «Уж лучше эти». Снаружи послышались шаги. «Анна!» — мужчина постучал в окно. Анна опустила стекло. «Ну что ты, как маленькая, ей-богу!» — вторил недовольный женский голос. «Мы ее по всему городу ищем, а она нам погоню устраивает. Привет, ребята!» — улыбнулась Анна. Откуда мне знать, что это вы? А тот на джипе. Тоже с вами? Нет. Первый раз видим. Выходи, надо поговорить. Анька. С этими словами девушка повисла на Анне, как добрая подруга, тиская ту в объятиях. Та сиропка выглянула наружу. И я рада видеть тебя, Вета. Ну что ж ты, Алёшке, даже телефон не оставила. И я была в полной уверенности, что смогу выудить его у него. Представляешь мое удивление, когда я поняла, что он не врет, что не знает тебя? — тараторила темноволосая девушка. «Да уж, Анна, побегали за тобой», — признался весёлым голосом мужчина. «Как ты меня нашел, Алексей?» «Я помнил только марку машины и знал, что в такси работаешь. По этим приметам и нашёл. Хотел вызвать на встречу, но сказали, что ты сегодня не работаешь, а телефон твой категорически там не дали. Но это дело времени было. А тут удача. Я тебя заметила за рулем. с гордостью произнесла Вета. Мы с Лёшкой домой ехали, когда я увидала платиновую блондинку за рулем. Мельком, но сразу узнала. Тебя ни с кем не спутаешь. — Ясно. Подкараулили. — улыбнулась Анна. — Но как узнали, что я по этому адресу? — Да просто ехали за тобой. Но в какой-то момент потеряли. А потом уже Лешка машину у подъезда увидал. И решили дождаться, когда выйдешь. — признала Света. — Не знаю, что ты тут ночью делала, но явно собиралась вскоре уехать, раз машину прямо у подъезда оставила. А мы, люди, ночные, торопиться некуда. Да, а потом видали кое-что, — нахмурился Алексей. Что? — насторожилась Анна. Да вертелись двое у твоей машины. Мы думали, что угнать хотят. Вот и укрепились в решении дождаться. А что за внедорожник с тобой играл? Сама не знаю. Он догонял, я убегала, — призналась Анна. Вета и Алексей как-то странно переглянулись. Думаешь, он? — спросила Вета брата скорее всего но не сам лично вы о чем сейчас встряла анна аня ты очень очень очень разозлила бородина ответила Вета. это был тройной удар по самолюбию проигрыш в гонках да еще от девушки в итоге уступка партнеру добавил алексей хотя если честно то до сих пор не понимаю как тебе все это удалось называй это везением предложила анна нет Тут ты лукавишь. Ты была уверена в победе. Иначе зачем бы ввязалась? К тому же конверты с маршрутами ты даже не распечатала. Ты знала заранее о них. Но как это возможно? Нет ничего такого, поверь мне. Но не об этом сейчас. Вы ночью меня караулили только для того, чтобы поговорить именно об этом? Сменила тему Анна. Ночь, не ночь? Проворчала Вета. Говорю же, что искали специально. А что ночью нашли случайность? «И как я понимаю, что это твое любимое время суток?» «Так думаете, что на джипе был Стас?» — уточнила Анна. «Не сама его доставала, опять нахмурился Алексей. «Только что им надо было. Не убить же тебя в самом деле». «Алёша, есть тысяча способов отомстить девушке», — вставила Вета. Поколечить, изнасиловать, продать в рабство, на иглу посадить. Могу продолжить перечень». «Так зачем вы меня искали?» Снова вернулась к теме Анна. «Ань, странная ты», — ответила Вета. «Я назвала тебя подругой, ты согласилась. А сама исчезла, как золушка с бала. Я хотела просто с тобой встретиться и пообщаться. А тебе зачем?» Повернулась одними плечами Анна в сторону молодого человека. «Ну, тоже хотел продолжить знакомство. Тем более, что его как такового не состоялось по всем правилам. И еще, Алексей помедлил. Отец хочет с тобой познакомиться. Отец? А он-то тут при чем. Ему все донесли в красках, и выходит, что ты спасительница и его сына, и его репутации, и его бизнеса. Еще не легче. Одного я трижды обидела, другого трижды благодетельствовала. Не смогла сдержать иронии Анна. Один трижды хочет покалечить, другой отблагодарить. «Ну зачем ты так, Ань?» с укором сказала Вета. Просто Горин старший хочет полюбопытствовать, посмотреть на тебя, поговорить, спасибо сказать на худой конец. «Ладно. И что я должна делать?» — сдалась девушка. «В этот выходной приезжай к нам в гости», — произнёс Алексей с явным облегчением. «Парадного костюма не надо. Это будет обед в тесном семейном кругу». «Хорошо. И еще просьба». Алексей на мгновение замялся, и Анна уловила его смешанные чувства. Смущение и непонимание, но последнее относилось не к ней. В следующий момент она поняла, почему. «Отец просил тебя приехать на своем спортивном авто. Он не гонщик, но всегда этим интересовался, даже спонсирует один автоклуб. Когда я сказал ему про твой Бугати, он аж подпрыгнул. «Согласись, что для наших мест машина редкая». Вот оно что. Алексей не мог понять интереса отца, но просьбу передал. Ладно, с этим разобрались. Но что делать с теми, кто караулит ее на шоссе? И это был не джип, от которого она удирала. Во все время разговора Анна постоянно осматривала окрестность в пределах своих способностей, и она их нашла. Да, во дворе были еще две машины по ее душу, но остались лишь сторонними наблюдателями. Теперь она обнаружила их снова, и они беспокоили ее больше всего. Уважу человека, в этом нет ничего страшного. Согласилась Анна и тут же попросила. «А мог бы мне сейчас помочь? По-моему, я повредила машину на строительной куче». «Конечно. Что с ней?» Радостно откликнулся Алексей. «Не знаю, не заводится». Солгала Анна. «Да и разбираться сейчас ночью нет сил. Не мог бы подтянуть ее до моего дома. Здесь совсем рядом». Анна нутром чувствовала, что с Алексеем рядом, она в безопасности. Незнакомцы к ней не приблизятся. Это было тем более странно, что никакой агрессии и темного нутра за ним не чувствовала. Он не был супергероем, но от него шла какая-то защита, о которой он сам не подозревал. «Да уж, странная компания», — заметила Тася, когда Алексей привязал трос к их машине, а Анна села за руль. «Это всего лишь часть», — призналась Анна. Вторая часть ретировалась с поля боя, а третья в засаде. «Похоже, что я в том варианте, когда Бог троицу любит». Ты о чем? удивилась Тася. Мысли вслух. Я стала с тобой очень болтливой, улыбнулась Анна, думая о привратности в жизни. Дома их застала мирная картина покинутых мужчин. иванович грозно храпел на диване, накрывшись своим пиджаком вместо пледа. Дима обмяк в глубоком кресле, по-детски подложив обе руки под щеку. Павлика сон смотрел на боевом посту, он спал у монитора, уронив голову на сложенные руки. Стол был завален бумагой, исписанной разными почерками с зачеркнутыми формулами и графиками. На полу в великом множестве валялись скомканные листы. Компьютер деловито гудел, мелькая время от времени какими-то картинками и файлами загрузок. Похоже, что штаб работал до познания, покладая рук, заметила Анна. Интересно, нашли что-нибудь или нет. Бедненький, ему же так неудобно спать, пожалела друга Тася. Эти вон разлеглись удобненько так. Согласно табелю о рангах, улыбнулась Анна. Что? Иваныч, старший, вот и устроился на диване. Дима помладше, вот ему и креслице, а Паша молодой боец, ему и табуреточка сойдет. Ладно, Таси, не будем им мешать. Где конверт? Спохватилась маленькая девушка. Ноздри ее нервно сжались. Не переживай, в прихожей в сумке моей. Тася выскочила из комнаты и пропала. Анна не стала ее беспокоить. То и надо было побыть одной. Анна уже в целом знала, что подруге предстоит узнать, и радовалась за нее от души. Кто же Анна сама такая? Что ей предстоит узнать? Ей очень хотелось толкнуть в бок храпящего Иваныча или щелкнуть по носу Диму, или Павлика толкнуть легонько, чтобы не удержался на табуреточке. Ведь накопали же что-то наверняка. Но пусть поспят. Они ее друзья, заботятся о ней. А еще Тася, Вера и Виталик. Теперь вон Вета с Алексеем норовят примкнуть к компании, покоренных ею сердец. На душе стало тепло и светло от этих мыслей. Будто там прибрались, как в горнице, и вымыли все ключевой водой. Кого-то она забыла. Тарас! Странно, что не вспоминала о нем весь день, а сейчас даже причислить к своей компании забыла. Или нет? Он стоит на отдельном месте. Это все друзья, а он... А он... Анна осторожно провела рукой над разложенными бумагами на столе. Все логические мысли понятные, но тупиковые, ни к чему не привели. А что там на полу валяется мусором? Анна присела, сгребла мятые листы в кучу. Так и есть. Что-то сжет пальцы и мелким морозцем поднимается вверх, к памяти, к сердцу, к чувствам. Что это? Разобраться бы. Анна осторожно стала разглаживать каждую бумажку. «Где это?» «Где?» «Вот!» «Аня?» — позвала тихо Тася, но девушка все же вздрогнула от неожиданности, нырнув свои ощущения. Анна с сожалением отложила мусор и выпрямилась. Тасе сейчас нужно было выговориться, она ощущала это каждой своей клеточкой. Они тихо вышли на кухню. «Ты уже все знаешь, ведь правда?» — спросила Тася несколько грустно. Только общую картинку, но не все. Несколько покривила душу Анна. Она видела, как не терпится подруге сообщить подробности и обсмаковать каждую деталь новостей. Давай рассказывай, я тоже хочу знать. Вот. Тася положила конверт перед данной. Она вся переполнена была воспоминаниями, и грустными, и добрыми, а также горела предвкушением светлого будущего. Рассказ свёлся к тому, что родители ее были далеко не из бедных семей, Их родители — карлики ни в одном поколении, чьи предки восходили еще к придворным шутам. Таланты циркачей проявились рано, и они нашли свое место в этом балагане. Любовь и смерть всегда ходят рядом. Они прожили счастливую совместную жизнь. Родилась Тася, но злая судьба увела их туда, откуда не возвращался еще никто. Их фургон с труппой сбил камаз на одной из горных дорог, ведущей в городок, куда они ехали на очередные гастроли. Тася они частенько брали с собой, но в этот раз случай оставил девочку в живых. Она приболела, и родители оставили ее с верной подругой. Марта тоже одно время работала с ними в цирке, но потом открыла в себе дар ясновидящей, общающейся с духами и прочей нечистью, и создала на дому свой салон. Родители погибли, а Тася осталась с ней. Но тётка умолчала, что родители оставили девочке огромное наследство потомственной семьи королевских шутов, целую коллекцию старинных золотых монет, украшений, шкатулок и даже одно яйцо знаменитого Фаберже. Все это хранилось в банковской ячейке, откуда тетка время от времени брала вещи, сдавала в скупку. Но была же одна и скрупулёзна даже тут. Потратила за все время она мало, видимо, предпочитая оставлять ценности на черный день или тешилась обладанием ими. Но в конверте даже был список того, что и когда, и за какую цену она продала. Она подкупила психиатра, девочку признали психически больной, и оформила опекунство. Так что вещи практически принадлежали ей. Тасю обучила актерским штучкам с привидениями, заперла и не выпускала, боясь, что о Тасе прознают, и разоблачат Марту в обмане ее многочисленные клиенты. На судьбу девочки ей было наплевать. Среди всех документов... Свидетельство о рождении Итаси, метрик родителей, что подтверждали древность рода, а также опекунство над малолетней. Нашлось десяток писем, которые писали родители друг другу в разлуках. Эти письма заслали слезами глаза маленькой несчастной девушки. Это была любовь, Ань, понимаешь? Огромная и радостная любовь. Я не испытывала никогда такого. Я так счастлива к ним прикоснуться хотя бы так. Они очень меня любили, а я их. Жаль, что последующие годы почти стерли их лица из моей памяти. Это не страшно. Ты жива. Ты продолжение их любви. И пока животы будут живы и они. Успокоила Анна, но говорила больше для себя. Ань, так я, выходит, не бедная сиротка, да? Ты еще про один документ забыла, напомнила Анна. Да, там еще что-то есть, но я так и не поняла его смысла. О чем он? Там все по-иностранному. «Да, я и забыла, что английского ты не знаешь. Прости, у тебя есть одинокий дядя в Англии. По крайней мере, десять лет назад был жив, и его наследство тоже отходит себе в случае его кончины. А это ни много ни мало маленькая усадьба в Че». «Офигеть!» Глаза Таси стали круглыми, как блюдца. В этот момент компьютер в комнате Анны зашелся истошным пиканьем. Девушки поспешили на его зов. Трое мужчин сонно протирали глаза, собравшись около вычислительной машины. «Ну что, не томи!» — воскликнул Иваныч, теребя Павлика. Тот мутно вглядывался в экран. Все застыли в ожидании.